Свечу пришлось задуть, потому что свет ее мог вспугнуть таинственное существо, если бы оно вздумало вылезти из тайника. Свеча, горевшая за поворотом коридора всю ночь, хоть тускло, но освещала его, да и в окно лился неопределенный серый свет. Не знаю, сколько я так просидел, уткнувшись подбородком в колени. Было около двенадцати. Когда дремота начала навариваться на меня, склеивать веки, я клевал носом, как не старался бороться со сном. Давали знать минувшие бессонные ночи. В одно из мгновений сознание отказало мне, и я провалился в какую-то темную душную бездну. «Вы пробовали когда-нибудь спать, сидя, прислонившись спиной к стене или дереву? Попробуйте!» Вы убедитесь, что ощущение падения, которое временами испытываешь, лежа под теплым одеялом, является шестым чувством, доставшимся нам от нашего предка обезьяны. Оно было необходимо ей, чтобы не упасть с дерева, и, сидя возле дерева, вы во сне будете падать очень часто, просыпаться и снова засыпать. И, наконец... Удивительные сны овладевают вашей душой, исчезнет миллион лет человеческого существования, и вам покажется, что под деревом допотопный мамонт идет на водопой, и глаза пещерного медведя горят из-под скалы. Приблизительно в таком состоянии был и я. Сны, сны... Мне казалось, что я сижу на дереве, и мне страшно спуститься вниз, потому что подо мной на земле крадется какой-то пятикантроп, и ночь, и стонут волки за деревьями. В тот самый миг я упал и открыл глаза. В полумраке прямо передо мной двигалось странное существо. Зеленая старомодная одежда была в пыли. Голова, длинная, вытянутая, как бобовое зерно, задумчиво опущена. Веки, как у жабы, почти закрывали грустные глаза, а руки были опущены вниз, и длинные-длинные пальцы почти касались пола. Малый человек болотных ялин прошел мимо и поплыл дальше, а я следил за ним с револьвером. Он открыл окно, потом второе, и вылез наружу. Я высунул за ним голову и увидел, что это существо с обезьяньей, ловкостью, идет по узкому в три пальца карнизу. По ходу дела он отщепнул с ветки липы, касавшейся стены, несколько плодиков, почавкал ими. Одной рукой он помогал себе двигаться, потом снова пролез в коридор. Закрыл окна и медленно двинулся куда-то, страшный в своей нечеловечности. Однажды мне послышалось какое-то бормотание. Малый человек хлопнул себя по лбу и пропал в темноте, куда не доходил свет далекой свечи. Я поспешил за ним, потому что боялся его исчезновения. Когда я очутился в темноте, то увидел два горящих глаза которые смотрели из угла с неизъяснимой угрозой. Я бросился к малому человеку, но он тяжело застонал и побрел куда-то, качаясь на тонких ножках. Обернувшись, вперил в меня свой взгляд, погрозил длинным пальцем. Остолбенев на мгновение, я опомнился, догнал малого человека и схватил его за плечи и сердце мое радостно встрепенулось, потому что это был не призрак. Когда я выволок существо на свет, оно ткнуло себе пальцем в рот и произнесло скрипучим голосом «Ам-ам!» «И кто такой?» Малый человек, бывший призрак, ответил заученно. «Я Базыль! Я Базыль!» И вдруг хитрость которая бывает и у идиотов, осветило его глаза. «Я вас видел!» <свы> «Я сидел под столом!» <свы> «Под столом!» «Брат меня кормил!» <свы> «А вы вдруг шасть?» И снова зачавкал огромным до да ушей ртом. Я понял все. Два негодяя, предводитель дикой охоты и берман, преследуя охрану и ту же цель, избавиться от Яновской, додумали, собственно, до одного и того же. Берман, зная, что он является родственником Яновской, приехал в Болотные Ялины и тут нашел план слуховых каналов. После этого он тайно съездил в город и, бросив мать на произвол судьбы, привез с собой у брата, который избегал людей не потому, что любил одиночество, Он просто был безнадежным идиотом. Недаром в клубе удивились его плохому воспитанию. Берман, конечно, привез в клуб не брата, а какого-то случайного человека. В болотных ялинах Берман поселил брата в своей комнате, пользуясь тем, что к нему никто не заходил, и приказал сидеть тихо. «Во время одного из кормлений я и застал их». Малый человек сидел, оказывается, под столом, и, протянув руку, я мог бы схватить его. Ночью Берман заводил его в тайные ходы, и тот вышагивал там, в результате чего в слуховых каналах рождались звуки, которые слышали все жители дома. Изредка Берман выпускал малого человека и в коридор. В этом случае... Он надевал на него специально сшитый старинный костюм. Пока братец гулял, Берман ожидал его у открытой двери прохода, потому что открыть ее малый человек не мог. Иногда ему разрешалось погулять и на свежем воздухе. С обезьяньей, а скорее с паучьей ловкостью, он бегал по карнизам здания, заглядывал в окна, и в случае тревоги молниеносно исчезал за многочисленными углами дворца. Проделать все это малому человеку было легче легкого, потому что в его пещерном мозгу напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Он шел по карнизу так спокойно, как мы иногда забавляясь идем по рельсу. Во время такой прогулки и произошла его встреча со мной. Что же случилось потом? Ликол прислал мне письмо, в котором, чтобы вызвать из дома, здору брякнул, что располагает сведениями о малом человеке. Бирман, который в последнее время следил за мной, прочитал письмо и поспешил на место встречи, чтобы как-то договориться с автором письма. Там его приняли за меня, и произошла трагедия, запоздалым свидетелем которой я стал. А карлик сидел все эти дни в ходах, не имея сил оттуда выбраться, и совсем ослаб от голода. Если бы я не открыл дверь, он, наверное, умер бы, так и не догадавшись, почему оставил его тот, кто всегда кормил и ласкал. Что мне было с ним делать? Несчастный не был виновен в том, что таким появился на свет. Тут он исчезает из нашего рассказа. Я накормил его, объявил Яновское кончине одного из призраков, наседавших дворец, и на следующий день отослал его в уездную больницу для умалишенных. И впервые я увидел, что надежда затеплилась в глазах хозяйки болотных ялин нежным, пока еще слабым огоньком.